«Эй! А ну открывайте! Это стража!» Капрал Шнобс потянул сержанта колонна за рукав и что-то шепнул ему в ухо. «Э, вернее, никакая это не стража!» Крикнул колонн, опять пнув в дверь. «Стража тут совершенно ни при чем!» Мы просто мирные горожане! Дверь приоткрылась на маленькую щелочку. Э, да? Послышался из-за двери осторожный женский голосок. Мы должны задать тебе несколько вопросов, госпожа. Так вы все-таки стража? Нет, я ведь объяснил только что. Пошел вон, легавый! Дверь с грохотом захлопнулась. Ты уверен, что мы туда попали, сержант? Гарри Каштан говорил, что видел, как Остишок сюда приходил. Эй, а ну открывайте! На нас смотрят, сержант! Предупредил Шноби, воровато оглядываясь. Окна и двери распахивались по всей длине улицы. И не называй меня сержантом! Мы ведь в гражданской одежде! Ладно, Фред! Ну, ты это... Колонна морщил лоб в муках самоопределения. Короче, для тебя, Шноби, я Фредерик. И не хихикают, Фред... Эрик!» «Нам ни к чему устраивать из происходящего цирк, Шнобби!» «Ясное дело, Фредерик! Кстати, ну это... Сесил...» Сисел что?» «Так меня зовут!» – холодно пояснил Шнобби. «Как скажешь!» – колонн пожал плечами. «Только не забывай, кто из нас гражданских старше по званию!» Он снова силой набросился на дверь. «Мы слышали, тут сдается комната!» – проревел он. «Блестяще, Фредерик!» – Шноби восхищенно покачал головой. «Это было просто блестяще!» «Я ведь все равно, сержант!» – прошептал колонн. «Нет!» эм, Ну, ну да, правильно. Но главное, ты об этом помни, ладно?» Дверь резко распахнулась. Открывшая им женщина была из тех, чьи лица словно бы оседают с годами – как будто лицо сделали из масла, а после оставили на солнце. Но против волос возраст оказался бессилен. Шевелюра бешено-рыжего цвета витала вокруг ее головы, подобно грозовому облаку. <связывая> «Вы что, правда комнату ищете? Так бы и сказали!» Номохозяйка поджала губы Два доллара в неделю Никаких животных Еду готовите сами Женщины после шести вечера не допускаются А не нравится, шагайте дальше Много тут таких ходит И вы что, в цирке работаете? С виду типичные циркачи Сноска Простая, так называемая гражданская одежда Представляла собой проблему Колон и Шноби большую часть своих жизней провели в доспехах Единственный костюм Колонна был куплен мужчиной 10 годами моложе и вдвое меньшим в обхвате. Так что при малейшем движении швы начинали угрожающе трещать. Что же касается Шнобби, то воплощением его представления о простой народной одежде был украшенный лентами и колокольчиками наряд. Во всяком случае, именно такие одеяния носили на занятиях Анкморпорского общества песни и пляски, в котором он, Шнобби, состоял... Так что, когда парочка шла по улице, за ними хвостом бежали ребятишки. Посмотреть, где будет представление. Конец сноски. Мы! Начал было колон и осекся. Конечно, кроме стражника на свете существует еще множество всяких профессий, но сходу ничего в голову не лезло. Артисты! Пришел на помощь Шнобби. Эй, плата за неделю вперед! предупредила женщина. «И никаких мне грязных заграничных привычек! Это приличный дом!» Добавила она, нагло отрицая окружающую реальность. «Сначала мы должны посмотреть комнату!» Сказал Колон. «Ух ты! Так вы еще из этих э, переборчивых!» Она повела их наверх. Комната столь безвременно и бесповоротно покинутая оси, Оказалось маленькой и пустой Немногие предметы одежды Висели на вбитых в стены гвоздях А груда промасленных бумаг И рваных упаковок Служила свидетельством того Что Оси питался, так сказать, с улицы «Что это все?» Спросил сержант Колон. «О, его уже нет А я говорила Если не будет вовремя платить То Мига вылетит отсюда Перед тем, как вы вселитесь Я все это выкину «Мы сами выкинем» Сказал сержант Колон, Порывшись в кармане он выудил пару долларов Вот госпожа Ты Госпожа Трата Представилась госпожа Трата И покосилась на него И заметьте господина Траты никогда не было Вы оба тут будете жить или как? О нет Я пришел как сопровождающий Колон дружелюбно улыбнулся госпоже Трате Должен признаться Мой приятель тот еще проказник Стоит женщинам почуять его сексуальный магнетизм, они как набросятся, в общем, в одиночку ему не отбиться Госпожа Трата бросила на шокированного Шнобби внимательный взгляд и спешно покинула комнату Чего это ты? Осведомился Шнобби Зато мы от нее мигом избавились, хороший способ, правда? Ты насмехался надо мной, не отпирайся Просто потому, что я как раз сейчас переживаю эмоциональный, как его там. Это была шутка, Шноби. Всего лишь шутка. Шноби заглянул под узкую койку. Ух ты! Воскликнул он, начисто забыв про эмоциональный, как его там. Что такое? Что там? Подхватился Колон. Похоже на подшивку наемника Фортуны. И... Шноби вытащил на свет божий еще одну запыленную экипу журналов низкого типографского качества. «И глянь-ка, тут и юный воин, и вокруг осады!» Колон пролистал журналы. На иллюстрациях изображались очень похожие друг на друга люди, держащие в руках почти одинаковые орудия персонального и массового уничтожения. «Нужно быть очень странным, чтобы целыми днями читать такие журналы!» заметил он. «Ага». Шноби шмыгнул носом. «Вон тот последний, что ты взял, обратно не клади. Мне номер за прошлый август почему-то не пришел. И, и придержи как койку, там у стены какой-то ящик». Отплевываясь от пыли, Шноби наконец появился из-под кровати с ящичком в руках. Ящичек был заперт, но дешевый замочек не выдержал, стоило Шноби дернуть крышку. Сверкнули серебряные монеты, Много серебряных монет Вот это да Только и сумел выговорить он Ну и вляпались Это клачские деньги Вот что это такое Воскликнул Колон. Иной раз такие подсовывают на сдачу вместо доллара Видишь завитушки Это у них вместо букв Ну мы и вляпались Заключил Шнобби «Совсем нет! Наоборот, это улика, обнаруженная нами в ходе тщательного расследования!» Сержант Колон выразительно поднял палец. «И когда господин Вайн все узнает, мы получим в благодарность поперу на шлем! Тут уж можно не сомневаться!» «Сколько здесь, по-твоему?» «Наверное, сотни и сотни долларов!» – ответил Колон. «А для Клачса это большие деньги!» «Кладче, ты на доллар можешь целый год жить, как король!» «Это было не особо тщательное расследование», — с сомнением в голосе произнес Шнобби. «Я всего-то и сделал, что заглянул под кровать!» «Так ты поэтому и заглянул, что специально обучен!» — возразил Колонн. «Обыкновенному гражданскому это ведь и в голову не пришло бы! Вот так постепенно все и проясняется!» «В самом деле?» «А зачем клачцам давать ему деньги?» «Чтобы он взял и всадил стрелу в клачца?» Колон постучал себя по носу «Политика!» Многозначительно произнес он «Ах, политика!» Повторил Шнобби «Ну да, политика, она самая Значит, политика, понятно Ну и зачем?» «Ага!» Опять сказал Колон И постучал по носу с другой стороны Что ты все стучишь себя по носу, сержант? Не стучу А постукиваю Сурово ответил Колон, Чтобы показать, что я все понимаю Носом что ли? Удивился Шнобби Именно таким хитрым способом Они и стали бы действовать То есть стали бы платить нам Чтобы мы их убивали? Только представь Здесь прищут какую-нибудь кладческую шишку, а после этого они берут и присылают нам угрожающую записку, что-нибудь вроде «Вы убили нашу шишку, заграничные племянники собак! Теперь мы будем с вами воевать! Идеальное оправдание!» «А что, чтобы начать войну нужно оправдание?» – спросил Шнобби. «Я к тому, перед кем оправдываться-то!» «Почему бы просто не сказать? У вас полно денег и земли, а зато у меня большой меч, так что катитесь пока живы и хрясть-хрясть вжик!» «Я бы именно так и сказал!» – кивнул Капрал Шнопс, известный военный стратег. «Вернее, сначала бы напал, а потом уже говорил бы, сколько влезет!» «Это все потому, что ты ничего не смыслишь в политике!» – опять поднял палец колон. «В наше время так никто не поступает. Поверь мне на слово, это дело – одна сплошная политика. Потому-то старик Ваймс и поручил расследование мне. Он знает, что на меня можно положиться. Политика!» «Юный Марков он, конечно, молодец, но в деликатных политических ситуациях на вроде этой нужен человек в опытный, как я, например». Постукивание по носу у тебя отлично получается!» Согласился Шноби. «Я обычно промахиваюсь!» И все же тревога не оставляла его. Она засела, если не в носу, то в чем-то другом. В том маленьком органе, где бы он ни находился, что гнал кровь по сосудам его тела. Что-то было не так. В жизни Шноби почти все было не так. И уж это чувство он изучил во всех тонкостях. Шноби оглядел голые стены Перевел взгляд на грубые половицы. «На полу песок!» Заметил он. «Вот! Еще одна улика!» Довольно отозвался Колон. «Здесь был кладчик. Уж чего-чего! А песка в кладче хватает! И на сандалях он принес песок!» Шноби открыл окно. Оно выходило на пологую крышу. Можно было легко вылезти туда и затеряться среди каминных труб. «Он мог уйти через окно, сержант!» Рискнул предположить Шнобби «Отличная мысль, Шнобби! Запиши ее! Доказательство того, что он вынюхивал и шпионил!» Шнобби глянул вниз «А там снаружи осколки стекла, Фред!» Сержант Колон тоже выглянул в разбитое окно Рама с одной стороны была разломана до щепок Шифер напротив поблескивал осколками «Это ведь тоже может быть уликой?» С надеждой в голосе спросил Шнобби «Самая настоящая улика и есть», – отозвался сержант Колон. «Видишь, осколки не внутри, а снаружи. Всем известно, прежде всего смотрят на то, как расположены осколки. Думаю, он испытывал свой лук, а тот возьми, да и выстрели». «Ну и умный же ты, сержант!» «То-то! Это называется расследование!» – важно промолвил Колон. «Что толку просто смотреть? Нужно еще и думать правильно и делать выводы!» «Сесил, сержант!» «Фредерик, Сесил, ну пошли, по-моему, мы во всем разобрались!» «Старик Ваймс сказал, ему нужен такой рапорт, чтобы всем рапортом рапорт, и он его получит!» Шноби покосился на разбитое окно. Крыша упиралась в торец высокого складского здания. На мгновение ему показалось, что он думает не совсем правильно или делает не те выводы. Но он тут же себя одернул, решив, что все его мысли – это мысли обычного капрала и, как таковые, стоят за штуку гораздо меньше, чем мысли сержанта. А стало быть, лучше их вообще не думать. Когда они спускались по лестнице, госпожа Трата подозрительно следила за ними через щелку в дальнем конце коридора, готовая хлопнуть дверью при малейшем намеке на какой бы то ни было сексуальный магнетизм. «А ведь я не знаю даже, где эти сексуальные магниты продаются!» – пробормотал Шнобби. «Она поверила!»